Ваше превосходительство, к станции подъезжаем. Неугодно ли ножки размять, там и буфет имеется. От превосходительства, Ирас Петрович приосанился и украдкой покосился на зеркало. Неужто правда за генерала можно принять? Пожалуй, сколько стоим? 20 минут. Да вы не извольте беспокоиться, гуляйте себе. Без вас не уедут. -с. Раз Петрович спрыгнул с лесенки на залитую станционными огнями платформу. Кое-где в окнах купе свет уже не горел. Очевидно, некоторые из пассажиров отошли ко сну. В это время из того же вагона спустился усатый господин с бриллиантовой булавкой в галстуке и протянул руку юной спутнице. Папа, это он. Тот господин из полиции. Помнишь, я тебе рассказывал? Ну, тот, который нас с Фрэнтфуль допрашивал. «Следует признаться, что события последних недель несколько приглушили воспоминания о той, кого Распетрович Петрович именовал про себя исключительно Лизонькой. Однако при виде этого милого создания огонек, некогда опаливший сердце бедного коллежского регистратора, моментально полыхнул жаром». «Я, собственно, не из полиции. Фандорин, чиновник особых поручений при... «Все знаю, говорю прямо». Государственное дело. Можете не вдаваться. Между нами говоря, сам неоднократно по роду деятельности имел касательства, Так что все отлично понимаю. Однако позвольте представиться. Действительный тайный советник Александра Поладорович Эверт Колокольцев. Председатель Московской губернской судебной палаты. Моя дочь Лиза. Только зовите меня Лизе. Лиза мне не нравится, но под Лизу похоже. А я про вас часто вспоминала. Вы Эмме понравились, и как вас зовут, помню. Ираст Петрович. Красивое имя Эраст. Фандорину показалось, что он уснул и видит чудесный сон. Тут главное не шевелиться. А то, не дай бог, проснешься.